Глава двадцать четвёртая. Тут же кто-то тронул за плечо, затем ещё и ещё раз. Поблизости никого не было, но стоило закрыть и открыть глаза, как я осознала себя сидящей на полу в стороне от схватки. «Ли, очнись. Гаррисон тряхнул меня в теле персеваля и сунул в руки целую горсть разных булавок. «Нужно помочь твоему папочке!» «Я тебе не верю и до сих пор хочу убить, помни об этом, Уилл Гаррисон!» Руки у Персиваля оказались непривычно грубыми и непослушными. С такими не замки открывать, а сражаться в рукопашную. «Лжец! Предатель! Похититель девиц!» Последнее звучит как комплимент. Он помог мне встать и потащил ближе к алтарю, по пути разбрасывая полицейских, которые пытались к нам сунуться. «К тому же и ты не сама честность. Дадо и мистер Жатва, зомби-хомяки в железном ящике под кроватью. Как же? А копье? «Могла бы и поделиться полной историей. Я до последнего не знал, существует ли оно и где спрятано». «Ха, будто бы сейчас знает». Но тут в меня врезался мальчишка и от неожиданности уронил на пол свёртки с плакатами и половиной весла. Один из спешащих на помощь маграту мужчин тут же наступил прямо на середину портрета Гаррисона, оставив на нём отпечаток сапога, а деревяшка покатилась дальше к алтарю». Я подобрала плакаты, затем побежала за веслом, на ходу пытаясь разговорить у Ила. «Ты всю мою комнату обчистил?» «Нет». Прихватил только то, что, по мнению Марика, могло быть составной частью телепорта. «Это же воровская магия, пусть и сложная. Вот мне и подумалось, что тащить древко от копья в Академию слишком глупо. К тому же только ленивый не прощупал бы его магией. Но и прятать где-то далеко вещь, которая стоила жизни самому Кеннету Липкому, не в характере его дочурки». Долго не мог придумать ничего подходящего, пока Марик не рассказал о составных телепортах. А сейчас нам очень нужна помощь силы жизни. Он резко остановился и указал рукой на алтарь. Разбирать его слова становилось все сложнее, потому что пещера тонула в шуме ветра и отчаянных криках людей. Камень исчез. На его месте зияла дыра, из которой били фонтаны зеленой энергии. Все приспешники, попадавшие под одну из его струй, Тут же меняли облик, превращаясь в жутковатых монстров, или падали замертво. Даже Натаниэль попятился и попытался, как мне показалось, заштопать разрыв пространства. Макград же впитывал скверну и становился все больше и страшнее. Его тело покрывалось броней и шипами, руки превратились в два меча, а уязвимые живот и шею закрыли костяные наросты. Нужно запихнуть их с вилчим в эту дыру, а после закрыть ее, крикнул Гаррисон. «Лис, достань копьё! Обещаю не пытаться его отобрать!» «Фальшивый Алзол, цена твоим обещаниям!» — буркнула я под нос, затем сложила вместе все нужные части и швырнула их своему бедному, занятому персивалем телу. И сама же поймала, а названный папочка превратился в лича и поспешил ко мне на помощь. Два листа плотной бумаги и деревяшка ещё не телепорт. Для активации нужна моя кровь, магия и особая последовательность знаков. Я подвесила два из них, когда получила хук справа от подкравшегося одеревенелого медведя. В глазах замелькали искры, челюсть цвело болью, а детали телепорта чуть не выпали из рук. От второго удара я уклонилась, но порожденные скверные монстры напирали со всех сторон. «Ты слишком быстро перемещаешься между телами, Тейт!» Гаррисон отпихнул ближайшего измененного, затем встал так, чтобы загородить меня спиной, и замолчал. полностью сосредоточившись на битве. Я же быстро расставляла знаки и старалась не смотреть на Уила. Может быть, из него и выйдет мастер-воин, но даже тому не под силу сражаться с таким количеством противников голыми руками. Маград же застыл в стороне, будто давал мне время достать для него копье. Сокрыть, как символ мастер-вора, дерево, дань уважения белому ясеню, который отдал для древка свою ветвь, Воздух свяжет всё и наполнит магией. И бесстрашие — напоминание о женщине, ради которой стоило пойти на безумство. Заклинание придумал отец ещё до того, как полез в сокровищницу архимага. А я воплотила, когда полгода проучилась в академии и стала ловчее обращаться с магией. До того времени древко хранилось у златорукого крона, благо рисковых идиотов, чтобы обыскать его, так и не нашлось — Но и оставить навсегда артефакт подобной мощи у того, кто никогда не отличался хорошими отношениями с законом, было бы глупостью. Когда последний знак занял своё место, структура заклинания вспыхнула и пришла в движение. Обломок весла и оба портрета вспыхнули холодным огнём, а из их искр появилось копье Элиры Бесстрашной с новым наконечником из лунной стали и без четверти древка. «Я не во всём соврала МакГрату», Отец в самом деле украл его ради моего спасения. От прикосновения к горячему дереву у меня защипала ладонь, а зелёные всполохи скверны отпрянули в сторону, как испуганные дворняшки. Маград, напротив, плотоядно ухмыльнулся и прыгнул на меня. «Защита!» — я отскочила поближе к Гаррисону, и краем глаза заметила Персиваля, который в облике Ильича сражался с Филчем. И тот больше не напоминал милую, немного сумасшедшую мисс, Скорее того, самого злого мага из прошлого, чье имя вспоминали во всех сложных жизненных ситуациях. Я бы против такого не продержалась ни минуты. Глупо думать, что против Маграта выстою дольше. Уилл же за эти мгновения успел сотворить какое-то сложное защитное заклинание и подвесил его в воздухе. «Осталось напитать энергией, тогда я смогу не бояться Маграта и Скверну какое-то время». Но магии бессильно против него. Больше подошли бы навыки мастера воина. Я влила энергию в схему Гаррисона, толкнула ее к нему, бросила копье и тут же замерла от страха. Я боялась, что Уилл рассмеется, встанет рядом с Магратом и прикончит меня одним ударом. Но он только перекинул копье в другую руку, повел плечами, примеряя, как на него сели сияющие магические доспехи, и лихо подвесил в воздухе целые кружевые знаков. Без вопросов я влила энергию в них тоже и медленно села на землю. Трясущиеся ноги больше не слушались и не держали. К тому же связь с Персивалем вдруг стала якорем тянуть вниз, как будто компенсировала те часы, когда не ощущалась вовсе. Из последних сил я спряталась под невидимостью и отползла чуть в сторону, чтобы меня не затоптали изменённые или же бегущие прочь приспешники Макграта и ради приличия попросила содействия у тёмной проматери. Но ни Лич Перси, ни Уилл с копьем, от которого так и фанила белоснежной магией жизни, в помощи особо не нуждались. Вдруг Маграт шип Гарисона на пол, замахнулся мечом и начал медленно наступать на него. Пускай магия на него бы не подействовала, зато против обычных физических законов бессилен даже напичканный скверный ректор. Простейшим заклинанием я собрала влагу из воздуха, вылила у ног Маграта и заморозила — Затем ударила по ректору с густком энергии, чтобы подтолкнуть. На это пришлось израсходовать остаток жизненных сил, поэтому я ненадолго отключилась, а когда смогла открыть глаза, то заметила Гаррисона, толкающего Макграта в зелёную яму скверны. Дальше Персиваль подвёл к краю поникшего Филча и остановился. «Знаете», — заговорил Натаниэль, «я даже рад, что всё так закончилось. Скверни не место в нашем мире». Жаль, что Кайден не понимал этого. Я пытался втолковать ему и оттягивал прорыв. Он огляделся по сторонам, где до сих пор лежали тела убитых и изменённых скверной. Раненых тоже хватало, но у них ещё был шанс вернуться к нормальной жизни. А вот у тех монстров, которых изменила энергия другого мира, нет. Думаю, если бы Маграт увидел всё это, то осознал бы, что натворил. Он ведь не был законченным злодеем. Хотя... Я даже не знаю, каким он был. Всю жизнь восхищалась, им равнялась, хотела, пускай и отчасти, но стать похожей на героя прошлого. А оказалось, что большинство из его подвигов — заслуга Перси. Не удивлюсь, если он и любимые мной трактаты писал за родича. Приглядите за академией. Филч в упор посмотрел на него, затем не выдержал и протянул руку. Запечатайте эту дыру как следует. Лучше старой доброй магии ничего нет и... «Не рассказывайте никому правду о нас с Кайденом. Глупостей мы натворили достаточно, но если это всплывёт, Академию точно закроют». «Не расскажем», — ответил Гаррисон и опустил копье ниже. Сияло оно уже не так сильно, зато оставалось целым, и Самуил тоже не особенно пострадал. А что зажимает царапину на левом боку, так это заслужил. «Удачи на новом месте. Из вас получилась отличная мисс Перриш». как ты меня вычислил. Никто же не заподозрил подлог. «Книга». Заметил, что вы читали её только нам с Харпер, а после не сдвинулись ни на страницу. Дальше обратил внимание на походку. Такая больше подошла бы мужчине, как и жесты, пластика. Прочитал биографию и посчитал её вымышленной. А она настоящая. Перси в наглую отобрал копье у Гаррисона и вернул себе нормальный облик. «Но парень голова». А я-то и не догадался. Удачи, Над. Жаль, что и в этот раз мы сражались по разные стороны. Зеленоватое сияние начало стихать, а сама дыра в пространстве уменьшаться и втягивать в себя выживших изменённых монстров. Натаниэль махнул всем на прощание рукой, после шагнул спиной вперёд и исчез. Дыра в полу схлопнулась, с мерзким звуком втянув в себя последние зеленые протуберанцы. А Перси для надежности еще произнес над ней запечатывающие заклинания и воткнул копье в самый центр. Оно тут же засияло, отчего по пещере прошлась волна белоснежной энергии, исцеляющей раненых. Правда, приходя в себя, те тут же засыпали, а над головами у них проступали стирающие память знаки. Я попыталась возмутиться происходящим, но без сил и под покровом невидимости выходило очень плохо. Гаррисон наверняка почувствовал расходящиеся эманации зла, поэтому подошёл ко мне, взял на руки, оттащил копью и тоже дал прикоснуться к древку. Во второй раз за сегодня сила жизни пробежала по моему телу, восстанавливая магическую энергию и излечивая раны. А ещё, о чудо! я больше не ощущала присутствие персеваля в моей голове, хотя, когда попыталась заглянуть на свою энергетическую оболочку, заметила тонкую нить нашей связи. «Её не порвать», — развёл руками мой названный папочка. «Но за эти дни...» «Один из которых я проспала...» «Я успел здорово к тебе привязаться, Харпер и Лоиза Тейт». «И буду рад, если в случае опасности неразрешимых проблем или если станет просто скучно, ты воспользуешься нашей связью и позовёшь меня на помощь. Обещаю не лезть к тебе без спросу От чего Отчего-то смутившись, Перси приблизился и обнял меня. «Вы тоже зовите». Маг отвечает за поднятую им нежить, равно как и за нечаянно пробуждённых архимагов. «Кстати, не понимаю, почему у меня получилось то, что не удавалось Харису. «Потому что ты дилетант». Ревнивец Уильям легко оттеснил меня от папочки и уже привычно положил руку на плечо. Замазала знак, который отвечал, что в этом круге можно поднять только нежить. Потом влила силы на четверых костяных драконов. Вот магистр Фрибуша пробудился. «Талантливый и везучий дилетант. А это немалого стоит», — поддакнул Перси. «Но впредь осторожнее со схемами». «Не волнуйтесь, я за ней пригляжу». Я пихнула Гаррисона в бок и вдруг подумала, что теперь, когда в моей голове не сидит ректор-самозванец, то можно и в самом деле вернуть кое-кому обещанные три поцелуя. Пускай история Филча уже потеряла актуальность, но истинный боевой маг всегда держит своё слово. «Пока копьё здесь, и его ещё никто не отобрал, быть может, и нашего друга Уила. но тот просто закатал рукав и показал абсолютно чистую кожу на предплечье и подвигал бровями, после с намёком положил руку на ремень. Я закатила глаза и проглотила шуточку про три минуты, за них только и успеешь, что показать отсутствие сквернотомы. Перси же тем временем оторвал пуговицу со своего костюма, затем вытащил из моих волос шпильку и отцепил один кристалл с алзолами от браслета Уила, подбросил их на ладони, подвесил несколько знаков и напитал все энергией. В этот раз цвета молодой зелени, как у друидов или перводетей, а не нежити или чернокнижника. Копье моментально отозвалось на магию, завибрировало, окуталось сиянием и исчезло. А Перси поймал все детали телепорта и передал мне. «Вряд ли найдется человек, способный изберечь его лучше, чем ты. Используй силу мудро». А копьё Маград захватил с собой, чтобы и в другом мире удерживать Филча от новых злодеяний. Уилла не думал отходить в сторону, как будто забыл обо всех моих обещаниях. «О, да, ушёл героем. Спас мир во второй раз. Надо обговорить детали, пока сюда не нагрянули толпы не продавшихся Филчу полицейских и гвардейцев. И не жалко вам снова оставаться тем самым и другие соратники Маграда в истории? Вы же настоящий герой». но и этот тип немного. Я покосилась на Гаррисона, а он только провёл носом по моему виску и обнял крепче. Путь воина конечен. А я никогда не стремился к славе, поэтому и на пост ректора не согласился. Перси пожал плечами и развернулся к тёмному провалу коридора, из которого уже доносился топот бегущих людей». Но заместителем был придвух, и так устал от этой бумажной работы, надеюсь, сейчас меня отправят куда-нибудь поближе к леденящим разломам, чтобы только я, верный меч, и демоны. И толпа восторженных поклонниц, иначе кого доставать лекциями. К слову, я еще никого из вас не простила. Заперли в комнате без какой-либо защиты, оставили на поругании Харису. Топот стал особенно громким, и в пещеру ворвался наш лжи в компании Беллы и Жанин. Все трое так органично смотрелись вместе, что, будь я живописцем, уже выводила бы их на полотне, Это ком «королевский гвардеец и девы дружественных рас повергают зло». «Нормальный мужик, чего ты?» — искренне возмутился Уилл и пошел к нему навстречу. Но тогда мы об этом ещё не знали, а тебя хотели спрятать на время, чтобы Кайден использовал для ритуала Жанин. У перводетей всегда найдётся, чем удивить противника, а мы бы тем временем вытащили из тайника твоё копье. «Придурок. К Перси это тоже относилось, но обзывать названного папочку неправильно. Я прослежу, чтобы ты больше не строил сложных планов. Ты в этом дилетант». «Да, мастер». «Ай, погоди». Гаррисон хлопнул себя по лбу – «Степень архимага не дают раньше пятидесяти, а мастера-воина можно получить в тридцать, так что это тебе нужно привыкать называть меня мастер». И прежде чем я успела достаточно ядовито ответить, Уилл развернул меня и поцеловал, игнорируя покашливание Перси и воинственные выкрики Хариса, который понял, что всех врагов победили без него.